Издательство Миф издательство Миф в принципе представляет представляет. Издательство Миф представляет Мартин Линстром. Департамент здравого смысла. Как избавиться от бюрократии, бессмысленных презентаций и прочего корпоративного бреда? Читает Андрей Курилов. посвящается Гейл Урсол, предложившей эту идею, и Билу Винтерсу, которому хватило смелости её развить. Здравый смысл это умение видеть всё таким, какое оно есть, и делать всё так, как следует делать. Джош Биллингс, писатель-юморист. Предисловие. Как бизнес-консультант, коуч и автор книг Обычно я работаю с успешными людьми, которые стремятся стать лучшими в своём деле. Порой это означает консультирование топ-менеджеров, потерявших ориентир. Такой ориентир может быть как внутренним, куда я иду, так и внешним, как то, что я делаю, отвечает требованиям этой организации. Но чаще представляет собой сочетание того и другого. Мои клиенты нередко приходят к пониманию, что навыки, сделавшие их успешными, и навыки, которые могут вывести их на следующий уровень, не всегда одни и те же. Разве такая неразбериха не затрагивает деятельность организаций? Многие компании занимаются своим делом так долго и успешно, что перестают оценивать себя критически. Люди и компании склонны заблуждаться относительно своих сильных и слабых сторон, фокусируясь на первых и отбрасывая вторые. Как правило, это совершенно очевидно для стороннего наблюдателя, но не столь ясно осознаётся самими сотрудниками организации. Большинство компаний не понимают, что добились успеха не благодаря, а вопреки различным укоренившимся привычкам, моделям поведения, правилам, политике и культуре. Мартин Линстром много лет был ведущим консультантом по вопросам глобального брендинга и 3 года подряд входит в рейтинг Finchers 50 как один из 50 лучших бизнес-лидеров мира. На его счету много блестящих инноваций, и иногда тот факт, что все они родились в одной и той же голове, повергает в шок. Не так давно Мартин переориентировал свои навыки на трансформацию бизнеса и культуры глобальных компаний изнутри. Однако где бы он ни был, он повсеместно сталкивается с одной проблемой отсутствием здравого смысла. Мы люди часто страдаем от несоответствия между тем, что думаем о себе, и тем, каким нас видит остальной мир. Спойлер: мир обычно бывает прав. Как-то раз я определил Моджа Моджа название одной из моих книг. Как положительное отношение к тому, что мы делаем сейчас, зарождающееся внутри нас и выплёскивающееся наружу, то, которое способствует росту смысла, счастья и вовлечённости сотрудников. Напротив, мрачный антипод Моджа, его я называю Ноджа. Это негативное отношение к тому, что мы делаем сейчас, возникающее внутри нас и выплёскивающееся наружу. В категории Noje мы теперь можем отнести повсеместное в мировом масштабе отсутствие здравого смысла. В этой забавной, занимательной и познавательной аудиокниге Мартин приводит многочисленные примеры того, как в разных видах организаций здравый смысл дал сбой: будь то зацикленность на устаревших правилах, бесконечные совещания, низкая удовлетворённость клиентов, правовые вопросы и вопросы соблюдения норм и прочее. Однако Мартин, как эксперт по трансформации бизнеса и культуры, не просто обрезает ветви и листья. Он погружается в глубины организаций, чтобы выявить корни неэффективности, нерациональности и общей тупости. Кроме того, он показывает, что внутренняя среда компании напрямую связана с тем, с чем сталкиваются потребители. Неудобный в использовании телевизионный пульт дистанционного управления, бесполезный корпоративный сайт всё это указывает на узкие места внутри компании, которых и её руководители, и рядовые сотрудники обычно не замечают, поскольку слишком сфокусированы на внутренних проблемах. Не менее важно и то, что, как вполне убедительно демонстрирует Мартин, там, где отсутствует здравый смысл, нет и эмпатии. Как свидетельствует мой опыт, когда сотрудники сами выбирают, что им делать, мы обычно считаем их приверженными, но если они делают то, что должны делать, мы говорим, что они покладистые, то есть соответствуют требованиям. Большинство компаний имеют ограниченное количество систем, позволяющих всесторонне оценить последствия предотвращения неправильных решений и поступков. Они сосредоточены на том, что делают, а не на том, что не делают. В этой аудиокниге Мартин показывает нам, чего большинство компаний не делают и что должны делать, и предлагает реальные решения для восстановления здравого смысла и эмпатии в организациях всех видов и размеров. Я давний сторонник круговой обратной связи как способа помочь успешным людям понять, как стать лучше и наладить прочные рабочие отношения. В этой аудиокниге Мартин предлагает собственную версию круговой обратной связи. Сначала вы будете удивлены, обрадуетесь и почувствуете облегчение. Дело не только в вас. А в заключении вы убедитесь, что такие понятия, как B2B бизнес для бизнеса или B2C бизнес для потребителя, не так уж полезны, что в конечном счете все сводится к H2H или человек для человека. Это и есть здравый смысл. Маршал Голдсмит, ведущий коуч руководителей высшего звена по рейтингам Finkers 50, журналов Fast Company Incorporated и исследовательской организации Global Gurus, автор бестселлеров Прыгни выше головы, Триггеры и Моджа.